Видно, неплохой человек, хоть и язычник. Улыбка выражала благой нрав. И они стали показывать ему, язычнику, белый монастырь. Повели его вдоль стен, где на фресках был изображен путь веры Христовой. Он услышал запах сальных свечей, ладана, и особый запах, испускаемый пергаментами и толстыми книгами бывшего стратига. Борис шел под высокими сводами, разрисованными образами святых. каких-то кривоногих существ с железными трезубцами в руках и ни о чем не спрашивал. Спросил лишь о ктиторе с церковью на ладони. Игумен запнулся, но, собравшись с духом, стал долго и туманно объяснять судьбу семьи. — Он жив? — спросил князь. Переводчик торопливо перевел. — Он остался в живых. Был ранен, однако выжил. Но дети... Что они? — Ох, упокой их душу, Господи! «Что — Что? — не понял гость. — Они умерли от оспы, — пояснил переводчик. Лицо молодого князя потемнело. Он оглянулся и, увидев приближенных, направился к выходу, не сказав больше ни слова. А на следующий день прислал со своим человеком Хрисаву, в котором закреплялось право монастыря на его владение. Он сделал это втайне от всех и от отца. Не хотел дразнить их, давать повод для сплетен о своей щедрости киноверцам. но это было в начале, в дни, когда князь еще входил в дела. Теперь он знал гораздо больше о бывшем стратиге и о его боевом ранении, о том, что его отец был друнгарием салуни и умер от ран. В глубине души Борис сочувствовал ему, лишь потому, что у него умерли все дети. Наверное, он был добрым человеком, если его пожалел и спас от плена парик, Собственный парик, вместо того, чтобы, повинуясь ненависти к господам, добить его. Вечерами, при свете большой свечи, стоявшую у постели в золоченом подсвечнике, Борис долго рассматривал толстые книги. Он хорошо читал по-гречески, лучше, чем говорил. Чудотворные подвиги святых пронизывала общая мысль — возвышение к добру. Все складывалось так, чтобы человек стремился к добру, любил себе подобных, ибо создатель мира видит всякую неправду. На первых страницах обычно рассказывалось, когда написано житие, при каком императоре, писец не забывал подчеркнуть божественное начало императорской власти. В сущности, так же обстояло дело и с ханской властью. И хан Амуртак, и Маламир, и Пресиян, отец Бориса, не упускали случая отметить это божественное предопределение в каменных надписях. Однако камни с надписями стоят на одном месте, их мало кто читает, тогда как такое вот житие переходит из рук в руки, и сотни глаз могут впитать мысль о божественном происхождении императорской власти. Разумеется, это возможно лишь тогда, когда народ грамотен, но если у болгар нет своей письменности и приходится пользоваться греческой, где не сделай надписи, разве прочтут их простые парики, отроки, или даже Баилы и Багаины. Многие ли из них умеют читать и писать? Вряд ли наберется и десяток. Эти мысли всерьез занимали ум молодого князя, глубоко проникали в его сознание и часто были причиной его ночных бодрствований. В последнее время Борис приезжал сюда не только охотиться, но и для встреч с князьями славян, живших на этих землях до самого Пелопоннеса. Об этих встречах он говорил мало, так как болгарские роды были против любого сближения со славянами. В надписях на каменных столбах, прославляющих выдающиеся события и победы, славяне до недавнего времени упоминались в числе врагов. Хорошо, что отец тихонько изъял эти упоминания. Славяне могли быть только друзьями болгарского государства. Их было столько, сколько песку в реках. Зачем настраивать их против себя? Из бесед с князьями Борис понял, что они — люди слова и дела. Не все они были христианами, однако из-за веры не воевали между собой. Многие пожелали с ним встретиться после посещения Белого монастыря. В их глазах его возвысила молва о том, что он не разделял людей по вере и даже подтвердил владение монастыря. Борис был с ними искренен и прям, не пытался ставить им условия, которые могли бы унизить их достоинство. Никогда не пожелал того, что принадлежало им, и никогда не руководствовался правом сильного. Он знал, что у каждого народа свои мирила добра и зла, и позволял им самим устраивать свои дела. Когда вспыхнуло большое пелопонесское восстание, он обещал помочь, но предупредил, что прежде всего они должны надеяться на себя. Славяне храбро воевали с войском феоктиста в Риении, но сил не хватило. и когда караваны беженцев отправились искать спасения в далекой земле Болгар, никто не посетовал, что наследник хана их обманул. Борис хорошо позаботился о размещении беженцев, и это умножило его славу хорошего правителя. Вечерами владетель бригалы садился на коня и под покровом сумерек скакал в монастырь. Там, во дворе, под тяжелыми гроздями винограда, он допоздна разговаривал со старым игуменом. беседа о доходах монастыря, незаметно переходило к учению Иисуса. Ягумен был книжником. Он провел долгие годы в полихроновом монастыре в Малой Азии, пережил распри между иконоборцами и иконопочитателями, лично знал славных аскетов и отшельников, лежал в подземелье и занимался самоистязанием, чтобы очистить себя для великого переселения души. А теперь ревностно заботился о делах монастыря, и душах своих монахов. Это был тихий старец, с совершенно седой бородой до пояса, с бронзовым крестом на груди, доброй той добротой, которая присуща людям, готовым в любой момент предстать при дочи небесного судей. Их хорошего друга, который, когда бы не видел их с высоты, всегда кивал им в знак своего расположения. Игумен знал произведения Дионисия Ареапагита, и его словами толковал церковные догмы, разъясняя учения Христа. примечание Дионисий Ариапагит, легендарный первый епископ Афин, живший в I веке. Созданные в V веке, подписанные его именем религиозно-философские сочинения, так называемые «ариапагитики», оказали большое влияние на европейскую философскую мысль. Слушая старца, Борис старался постичь суть. Он не спорил, не стремился доказывать преимущество веры своих предков. Он слушал и мысленно сопоставлял ее с новым учением, трезво взвешивая ее хорошие и плохие стороны. Если так много народов поверило в силу нового учения, стало быть, в нем есть какая-то великая истина, и эту истину искал наследник болгарского хана. Когда из Плиски прискакал гонец позвать его на последнее свидание с отцом, Борис не сразу двинулся в путь, а долго бродил по широким коридорам крепости. И дума его были тусклые и неясные, как солнце в пасмурный день. Не видишь его, а только знаешь, что оно где-то есть. С умятицем мыслей Борис ощущал, как зреет в нем решение о новом пути для его народа. Что скажет умирающий хан о его тайных намерениях? а вдруг испугается, стоя на пороге входа к небесному судье Тангре и проклянет его, вдруг в последний момент лишит его престола, чтобы не соучаствовать в коварных замыслах по отношению к вере предков. Или Борис нарушит его вечный покой. Но ведь есть еще время все обдумать. Дорога достаточно длинна, и можно сто раз решить и сто раз отказаться от решения. Лучше ехать. чем терять время в бесплодных колебаниях Борис вышел на каменную лестницу под которой его ждал оседланный конь Свита блистала кольчугами разноцветными одеждами и только остроконечные кожаные шапки были нахлобучены на лоб в знак скорби жена с маленьким росатая тоже вышла проводить мужа глаза малыша сияли темные не по-детски серьезные под шапочкой с золотой монетой. жена бориса была смуглая невысокая Ему пришлось склониться, чтобы дотронуться до ее плеча. наследник надеялся, что самое худшее еще не случилось, и что не очень надо спешить. Отец был двужильным человеком, и не так-то легко болезни справиться с ним. Испугался, наверное, что же еще. Он поднял плеть, стегнул коня, и свита последовала за ним. Неожиданно налетел ветер, глухой гром. Прогремел где-то над вершинами Олимпа, покатился во враги, и стих. И в наступившей тишине вдруг послышались робкие шаги дождя, сначала редкие, потом все более частые и уверенные. Дождь забарабанил по монастырской крыше, по крупным листьям орешника у окна кельи. Мефодий бросил перо. — Нет, не получается, Климент, — сказал он. Рука устала ждать, когда явится мудрость, а ее все нет и нет. Лист, пуст, как бесплодная нива. Он озабоченно посмотрел на молодого послушника, и вдруг лицо его просветлело.